Глава седьмая. Вагон дрогнул и с нарастающей скоростью заскользил вниз. В первое мгновение никто из нас не понял, что произошло. Серая стена станции и угловатая скоба платформы вдруг стали отдаляться, постепенно растворяясь в белой мгле. Кажется, нас отпустили? с заметной радостью спросил Эд и посмотрел на часы. Если так, то я успею позвонить. Отпустили? Недоверчиво переспросил я. Кто ж в таком случае запустил машину? Это могли сделать техники с мира, но в любом случае нам повезло больше, чем женщинам, ответил я и в сердцах врезал кулаком по ж е с т я н о м у борту вагона. Кажется, вас что-то угнетает, сказал Эд, обнимая и прижимая к себе Машу. А у меня, честно сказать, гора с плеч свалилась. Это немецкая девушка, спросила Эрен, доставая расческу и разгребая спутавшуюся к о п н у волос. Вы в самом деле ее переводчик? Я не только переводчик, но и гид. Но сейчас это уже не имеет никакого значения. Бедная м э т подумал я. Старик Гельмут, наверное, еще ничего не знает. Интересно бы знать, нахмурившись произнес Эд, глядя на снежный хаос. А как мы отправимся вниз с кругозора? Будем надеяться, что там нас в с т р е т я т Иран не договорила. Как раз в этот момент вагон резко остановился. И э д с Машей повалились на читу, с т а л к и в а я Напол и Рен. Дима, единственный из них избежал падения, потому как успел дотянуться до верхнего поручня. Я сидел на скамье и едва опять не припечатался к стеклу своим разбитым носом. Что такое? Почему застряли? Авария? Куда хтали а Рен? Эд пружинисто вскочив на ноги, подлетел к окну и с деловым видом профессионала стал крутить головой, пытаясь что-то разглядеть под вагоном и над ним. Должно быть прервалась подача электроэнергии, предположил он. Я взялся за ручку двери, пытаясь сдвинуть ее в сторону, но пластиковые ботинки заскользили по обледеневшему металлическому полу. Помогите мне! попросил я Власова. С удовольствием, с удовольствием, оживился Дима. А что я должен делать? Давайте приоткроем дверь. Вы сошли с ума! Громко возмутился Эд. Нам надо беречь тепло. Никто не знает, сколько нам тут сидеть, а уже темнеет, усиливается мороз. Тоже верно, согласился с ним Власов и вопросительно посмотрел на меня. Кажется, вы уже смирились с тем, что не можете позвонить, спросил я Эда. А вы собираетесь прыгать? с усмешкой спросил он. Всего минуту назад вы предпочитали свалиться вниз, нежели нарушить принципы долга и чести, напомнил я. Вы цепляетесь к словам, начал заводиться Эд. Кто вы такой? Откуда вы вообще тут взялись, спасатель? Так выполняйте свои обязанности, а не цепляйтесь к словам, господа, господа. Пропел Власов и попытался обнять наседом, но вагон в очередной раз качнуло, и Дима облапил только меня. Маша наблюдала за нами с не скрываемым любопытством, и Ран низко опустив голову и обхватив ее ладонями. смотрела себе под ноги и морщилась. Быстро темнело. Надо было беречь каждую минуту. Взелись, сказал я, и чтобы Власов не успел возразить, подтолкнул его к двери. Мы вдвоем налегли на ручку. Дверь дрогнула, но не съехала в сторону. Ее заклинило. Снаружи что-то звякнуло. Да что вы мучаетесь, сказал Эд. Ее закрыли. Я прижался щекой к стеклу и скосил глаза. На дверные петли была накинута металлическая скоба. Прыжок отменяется, ехидно спросил Эд. Не могу понять, чему вы радуетесь, сказал я, хотя все мне было ясно. Эд радовался тому, что я не открыл дверь и не прыгнул вниз. В таком случае, чтобы не упасть в глазах юной подруги, ему пришлось бы проделать тоже. Радоваться, насколько вы понимаете, нам всем нечему, ответил Эд. Ситуация у нас почти безнадежная. Качаться нам здесь, по всей видимости, придется до утра. Это кошмар, п р о и з н е с л а Маша. Ты меня убил. Я привык реально смотреть на вещи, креветка. Вы своей реальностью только отравляете нам жизнь, проворчала Ирен, не поднимая головы. Прошло полчаса, как террористы взяли с собой двух женщин и Глушкова, а нас заперли в вагоне и подвесили над пропастью, как белье на веревке. Где сейчас несчастная м э т Думал я. Что с ней? Как долго ее будут держать под прицелом автоматов? Маша, оказывается, думала почти о том же. Зря я не пошла с ними, сказала она, рисуя узор на запотевшем стекле. Может быть, бандиты накормили их чем-нибудь: тушенкой или бутербродами с салом. Заложников ведь надо кормить. Правда, Эд, если их не кормить... то они не смогут идти. Послушай, милая, заткнись, пожалуйста. Устала попросила Ирен. Это точно. Подхватил Дима и к р я х т я разлегся на скамье. Чего напрасно травить душу? Давайте укладываться спать. Ты способен заснуть здесь? Чуть приподняла голову Ирен. А почему бы и нет? Все равно ничего не изменится от того, будем мы спать или пялить глаза друг на друга. Можно я положу тебе голову на колени? Ты толстокожий б е г е м о т Тебе совершенно наплевать на меня, пришла к выводу Ирен. Но Власов, по-видимому, слышал это не первый раз и вместо того, чтобы о б и д е т ь с я улыбнулся. Эд повернулся ко всем спиной и уставился в окно. где ровным счетом ничего не было видно. Маша, одинокая в своем страдании, загрустила, надула губки и занялась изучением ногтей. Ирен молча терпела болтанку и мужа, громко сопящая голова которого лежала у нее на коленях. Я изредка прижимал почерневший от засохшей крови платок к носу, пока не поймал себя на той мысли, что делаю это ради того. чтобы в какой-то степени приблизиться к окружающим меня людям и разделить с ними их судьбу, хотя это была совсем не моя роль, не мое предназначение. При всем своем желании я не мог расслабиться, как Дима, и безучастно ждать чуда, когда вагон вздрогнет и поплывет вниз, или когда нас на веревках снимут спасатели. Я отлично понимал, что ни милиция, ни о м о н ни спецназ, как бы хорошо они ни были подготовлены, не смогут подняться до станции Мир. Это по силам только моим ребятам из спасотряда Чаку и Глебу или профессиональным альпинистам-высотникам. Но в эту ночь даже они не рискнут идти на гору в метель. Когда лавины срываются с ледовых карнизов одна за другой чудовищным холодным взрывом сметая все на своем пути время играло на бандитов оставалось в самом деле ждать чуда или же творить его самому.